Глава шестая. Долгую секунду я молчу и рассматриваю его. Не могу сказать, что он разительно изменился с приходом сопряжения, но отдельные следы трансформации все же замечаю. Майкл. Кряжистый, чуть обрюзгший, но все еще сильный старик. Глубокие морщины и шрамы украшают его загорелую кожу, свидетельствуя о бурной биографии. Глаза сверкают тлеющим гневом, готовым вспыхнуть в любой миг. Брови кустистые и седые. Такого же цвета волосы короткие спереди. Отросшие сзади неаккуратно спадают на плечи. «Что бы ни случилось, живым ты отсюда не выйдешь», — отвечаю я. «Посмотрим!» Противник пробегается равнодушным взглядом по извивающемуся на полу пироманту и вновь возвращается ко мне. «Ты смог найти эту уютную норку довольно быстро. Твоя подружка подсказала. Кстати, как там она?» «Ох, да! Прости!» — издевательски скалится собеседник. Лучше, чем твой сынок-дегенерат. Тот и помер позорно, обмочившись, уточняю я. И пользы этому миру принес ноль целых хрен десятых. Отвлекаю его разговором, а сам сканирую противника оценкой. Майкл, садовод, Гарланд. Вид, человек. Класс, архидруид. Редкость, золото. Способности «Лесное господство», «Хлорокинез», «Растительный двойник», «Ранг», «Квазар», «РБМ» 684 единицы, «Клан» отсутствует, «Должность» отсутствует, «Статус» «Наготове». Друид, надо же! Никогда бы не посчитал бывшего управляющего большим любителем цветочков. Еще и прозвище напрочь бредовое Не смей говорить так о моем сыне Взрывается Гарланд Он мог бы достичь настоящего величия Если бы не ты Его бесценная жизнь Оборвалась из за одного бездарного конюха Хватит лгать себе, старик Спокойно возражаю я Твой сын сам выбрал свой путь. Это не я сделал все, чтобы мой враг оказался как можно дальше от ранчо на забитой монстрами территории. Это не я начал палить в спину выжившему врагу и все равно позволил ему уцелеть. Это не я, стараясь покрасоваться, держал врага на мушке и все равно умудрился сдохнуть. «Как тупой утырок!» «Я помню, как ты пришел на ранчо, ублюдок!» Будто и не слышит, продолжает Майкл. «Бродяга, без гроша в кармане, Толком не говорящий по-английски, Криворукий идиот, Видевший лошадей только в кино!» «Мы дали тебе навыки, еду и деньги, а ты только халтурил и вечно строил глазки дочке Кормака». «Ну, это откровенная ложь, иначе я бы не проработал там шесть лет. Игнорирую старика и ловлю взгляд Мэтта. В нем читается мучительная боль». Грудная клетка парнишки вздувается и опадает, словно под кожей перекатываются змеи. Кровь обильно струится изо рта. «Я тут, дружище!» «Потерпи еще немного!» «Скоро все закончится!» е ге ге герь...» шепчет Амиш. «О да! Для него...» «Все почти закончилось!» Щерится Майкл, раскинув руки в стороны, пальцы скрючены, будто их свело спазмом. «Вытащи корень из парня и умрешь быстро!» «Даю слово!» «А для тебя все только начинается!» Арканов вспыхивает вокруг собеседника цветастым ковром. Разом происходит сразу несколько вещей. По его венам течет поток изумрудной энергии, и я вижу, как с его ладоней срывается залп биоэнергетических снарядов. Эти светящиеся шары размером с грецкий орех проносятся по воздуху, оставляя за собой след в виде вихрящихся ядовитых спор. С оглушительным хлопком Они начинают взрываться уже на подлете ко мне, выпуская плотное облако отравы. Потолок над нами дрожит, и из него с поразительной скоростью вырываются длинные, покрытые пленкой арканы-лианы. Они змеятся и стремительно скользят ко мне с самыми нехорошими намерениями. Мгновение, и я окажусь в ловушке, плотно обхваченный растительными отростками. Перед архидруидом из воздуха возникает экран измерцающих силовых полей и тускло отсвечивающих шипов, будто стебель розы ободрали. Все вместе они образуют защитный барьер, который кажется непробиваемым. Посмотрим, так ли это. Сквозь плотную стену водопада вылетает стремительный силуэт, раскинувший перепончатые крылья. Туша покрыта темным мехом. Длинный хвост с жалом на конце извивается в движении. Слепая морда устремлена точно на меня, а из пасти рвется пронзительный визг, от которого ломит в зубах. Летучая мышь-переросток. Правда... Оценка считает иначе. Интересно, как он его приручил? Тоже способность друида? Матерый шаяр. Способности. Дезориентирующий крик. Цепкий хвост. Парализующая слюна. Ранг. Квазар. РБМ. 722 единицы. Статус. Атакует добычу. Содержит. Три тысячи шестьсот восемьдесят три единицы арканы. Все вместе похоже на оверкилл, и я даже могу похвалить Гарланда за старание. В конце концов, всего за три с четвертью часа он вылез из кожи, чтобы подготовить для меня по-настоящему радушный прием. Разбитое на две части сознание оценивает все угрозы, и помечает их соответствующей цветовой кодировкой опасности. Биоэнергетические снаряды – это зеленый уровень, угроза нулевая. Поскольку в моем носу до сих пор сидят фильтры, а вокруг меня закручивается сфера чистого воздуха, никакой газ, даже самый едкий, не может проникнуть внутрь нее. Тянущиеся ко мне лианы – бледно-желтый. Угроза минимальная. Пока я под спуртом, они будут добираться до моей пятой точки еще целую вечность. К тому же у меня есть чем их встретить. Защитный барьер из шипов. Зеленый уровень. Угроза нулевая. С ним я разберусь позднее, когда решу остальные вопросы. И, наконец, летящая ко мне зверюга. Темно-желтый. Угроза средняя, потому что дезориентирующим криком обладали птички в Париже, и от их ора мозги натурально выключались. А тут еще слюна парализующая. Нехорошее сочетание, прямо скажем. Майкл, стоящий позади шипованного экрана, медленно подхватывает с земли Гидеона, и выдергивает из кармана нож, летящий по четкой траектории к горлу мальца. Через пару секунд вскроет его от уха до уха. Наблюдая, как этот упырь поднимает Мэтта с земли, я чувствую, как мое сердце пропускает удар и тут же начинает учащенно биться. Взгляд мой неотрывно прикован к происходящему, словно нахожусь в плену воспоминаний – и у меня не остается ни малейшего сомнения в том, что я вижу. Это происходит вновь. На месте Амиша я узнаю Лёшку, а сам отброшен в далекое прошлое. Прозекторский стол, остывшее тело, то же самое чувство беспомощности, то же чувство вины и ужас перед лицом неминуемой трагедии. Он умрет... И это снова будет моя вина. Все это набегает, как сточные воды, и... «Ты заслуживаешь жить!» Голос на комис, как всегда, полной заботы. Человек, который с самого начала видел во мне героя, а не изгоя. Схлынув, исчезает. Мэт, не лёшка А я больше не бессилен остановить катастрофу. Адреналин наполняет мои вены. Решимость вспыхивает, как пламя. Он не умрет, потому что я не позволю этому случиться. Правая моя рука молниеносно выхватывает из кобуры револьвер, активирует барабанный каскад, пригоршню пуль, дуплет, усиленный выстрел и открывает огонь. Сейчас оружие заряжено обычными шершнями, но даже этого надвигающемуся крылану хватает за глаза. Отсутствующие. Револьвер выдает почти автоматную очередь. Пули начисто сносят ему голову и насквозь прошивают бочкообразную тушу. Шаяр беззвучно пикирует носом в каменный балкон. Левая же рука формирует пучок электричества, накачивая его мощью и с оттяжкой запускает его вверх, в гущу приближающихся лиан. Те вспыхивают, как сухая осенняя листва. Пламя бежит по росткам, перескакивая с одного на другой. Хищная флора истошно трепыхается. А сам я разгоняюсь в десятки раз глайдом. Тело проносится мимо монстра с хрустом разметавшегося по камням и влетает прямиком в преграду, вставшую у меня на пути. В глазах Майкла мелькает удивление. Для него не прошло и секунды. Гремит и трещит так, что закладывает в ушах. Барьер окатывает меня волной обжигающей энергии и острейшими шипами, но мне плевать. Два кинетических щита принимают удар на себя. Препятствие просто перестает существовать. Рука с длинным ножом еще движется по направлению к глотке Мэтта, но я делаю короткий и экономный взмах. Белоснежная змея вспыхивает, разгоняя сумрак, трещит и ритмично пульсирует, разрезая воздух. Личный кинетический щит и чужую руку вместе с ним. Кнут отсекает конечность в предплечье, подбрасывая обрубок высоко вверх. Закручиваясь в воздухе и испуская дым из обожженной плоти, тот напоминает тлеющий сигаретный бычок. Остаточная энергия от моего разгона передается по цепочке Мэтту и Майклу. Они заваливаются назад через бортик балкона. Старик до сих пор, цепляясь своей оставшейся рукой за плечо парнишки. Это происходит заторможенно, будто в дурном сне. Плазменный кнут тут уже не поможет, слишком маленькая дистанция. И левой рукой я резко выхватываю из ножен на поясе трофейный нож, веселый дырокол. Его клинок мелькает по дуге, оставляя кровавую полосу в плече Гидеона. А вместе с ней четыре пальца старика разлетаются в разные стороны. Рывком дергаю пироманта на себя, останавливая его движение. Боль только-только достигает нервных центров. Майкл орет белугой, падая в водную пропасть. Несмотря ни на что, в его глазах читается обещание. «Мы еще увидимся!» «Мы еще...» «Поквитаемся?» До самого конца Гарланд так и не понял одно. Покорившему ветер гравитация не преграда. Усилием воли я разгоняю воздушные потоки, уплотняю и сбиваю их вместе. Падающее тело врага оказывается подхвачено и силой подброшено вверх. Его перекручивает, вознося чуть выше балкона. Седая шевелюра растрепана. В глазах искреннее удивление. Он же должен сбежать, чтобы продолжить охоту на меня и моих близких. Нет. Хер тебе. Плазменный кнут размазывается в движении, стягая пространство передо мной раз за разом. Десяток ударов за неполные полторы секунды. Я секу беззвучно и бесстрастно. Вынесший приговор должен приводить его в исполнение, и я привожу. Моя рука превращает Майкла в коллекцию асимметричных подгоревших кусков мяса. Ветер со шлепком впечатывает их в стену по левую руку от меня. Возможно, позже я испытаю радость от его смерти, но сейчас мне плевать» потому что мэд корчится, упав подбородком на мое плечо, как уже корчилось на комис. Регенеративные инъекторы не помогут. В нем сидит паразит. Безмозглый и бездушный, но исполнительный. Я понадеялся, что со смертью Гарланда корешок станет инертным, но не срослось. Краем глаза вижу блеск жетона, сияющего в груди мяса. Старик мертв, дело не в этом. Значит, вложенные арканы хватит, чтобы паразит исполнил его последний приказ. Убил своего носителя. Ни в одном диапазоне я не могу найти отросток внутри грудины Гидеона, а потому, судорожно стянув перчатку, просто запускаю голую ладонь внутрь. «Пиромант орет из последних сил. Я причиняю ему боль, но иногда боль — неотъемлемая часть исцеления. На ощупь изучаю пространство, а мед пытается отодвинуться от меня. Я повторяю какие-то успокаивающие, но бессмысленные фразы. Вместо плоти и костей чувствую ребристую пористую поверхность, сомкнувшуюся кольцом вокруг сердца Амиша. Это действительно пиявка, самая отвратительная из всех. Сжав, я тяну ее на себя, и Гидеон начинает хрипеть. А иногда боль — предвестник смерти. Попытка вырвать растительный отросток делает лишь хуже. Если продолжу, он умрет в этом уверен как в том что завтра взойдет солнце отпустив паразита я сжимаю бледное и окровавленное лицо мэта обеими руками его дыхание хриплое и неровное возобновляется проморгавшись он встречает мой взгляд егерь пришел я знал мэт Говорю твердо и громко, хотя внутри все скручивается узлом. «Посмотри на меня! Слушай внимательно! В тебе паразит! Он обхватил твое сердце!» «Спасешь меня?» «Нет! Только ты можешь спасти себя!» Взгляд парня рассеивается, и я крепче сжимаю его. «Мэтт, мать твою!» «Спаси себя! Ты — пламя! Распали его! Оно тебе не страшно! Сожги его к чертям!» «Ошибаешься! Не смогу!» «Я знаю, что тебе безумно больно и страшно, но это единственный способ! Ты — огонь! А огонь всегда сильнее тьмы!» «Я верю в тебя! Борись! Борись! Черт побери!» Я уже не говорю, а кричу ему в лицо. И, наконец, вижу искру решимости в его глазах. Амиш слабо кивает. Несколько секунд ничего не происходит, а затем слабые пульсации бегут по коже пироманта. Почти незаметные, они постепенно усиливаются. Пламя начинает распространяться по телу Мэтта, словно живое существо, пробужденное из глубин его души. Этот жар заставляет меня отступить, прикрыв глаза. Руки Мэтта обволакивают пламенные потоки, и его глаза сверкают яркой оранжевой энергией. Паразит, находящийся внутри моего друга, начинает проявлять признаки беспокойства. Слышу его беспокойные шорохи и скрипы. Гедеон хрипит от боли, но не уступает. Он поддерживает свой огонь, усиливая его с каждой секундой. В какой-то момент Амиш перестает дышать. Я не слышу его и с криком пытаюсь пробиться сквозь огонь. Пламя истончает мой защитный барьер. Мэт не двигается. И не дышит. Свет вырывается из рта, глаз и глубокой раны на его груди. Интенсивность вспышки ослепляет. Мой щит уходит на перезагрузку. Вспыхивают щетина и волосы. Жар резко спадает. И мой товарищ открывает глаза.